являлся несколько раз миллионер Бромбард в расстёгнутой на все пуговицы рубашке со спичкой в зубах что-то подозривающе всем недовольный отзывал в сторону Христианского и долго выяснял отношения миллионер сказал на это Катька зубочистки купить не может Христианский нервничал много и возбуждённо говорил об отделение нашей группы от фирмы, кажется, испортило отношения с Гошей, и больше почему-то не заикался, а при соединении к Ближневосточному курьеру, очевидно блистательный и гудакронин, недвусмысленно послал его к чертям. Получалось, что мы не за то боролись, а вот за что, было пока не ясно нам троим. Все мы ждали светлого будущего, Непонятно только откуда. Рит такое, что знала, но не говорила нам, а только намекала. Однажды, когда в обеденный перерыв мы потягивали кофе из увесистых чашек, близдевашточный курьер Рита шепотом поведала, что и Егосува, оказывается, апес наш, не одну фирму уже основал и пережил.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 Катя кивнула с посвященным видом, а я, будучи действительно чистым и даже девственным человеком в области бухгалтерского учета, ничего не поняв, отлибнула кофе из чашки и, поставив ее на стол, машинально прочла опоясывающее чашку заглавие: тысячи их абсурдных маленьких миров. Вечером после работы с противогазом на боку. Я поехала через весь город на занятия Рава Карела. Как и в прошлый раз, с трудом отыскав улицу Рахель Имену, я долго бродила в темноте постройки, выискивая проход в переулочек. И когда наконец нашла и вышла к дворцу мавританской архитектуры,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 Я наклонилась к Гидали и прошептала: "А что Рав Карл повторяет первую битву с Ам Олегом? Мы ведь это уже прошли. Видите ли", шепотом ответил мне Гидалия. Много свежего народу на курс привалило, а Рав Маркс щел целесообразным повторить лекцию. Это отрывок из второзакония. И вот когда успокоит тебя Господь Бук твой от всех врагов твоих со всех сторон гремел голос Рава Карела. На земле, которой Господь Бог твой даст тебе удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь этой ночью трижды выла сирена. Трижды выскакивали, тащились в наше убежище, заклеивали дверную щель. Наработанным уже движением натягивали противогазы на лопадь ложечки. Почему-то оказалось на этот раз всё с кац газовой байголовкой и непременно в конце концов на Иерусалим.